Глава третья. Отношения. Сейчас у нас с мужем идеальный брак, но как бы банально это ни прозвучало, так было не всегда. За двадцать шесть лет знакомства и двадцать лет брака мы прошли через многое: ссоры, непонимание, давление, замыкание в себе. Люди на таких этапах, не видя решения, чаще всего разводятся. Я хочу поделиться нашей историей и в большей степени рассказать про проблемы, потому что именно то, как мы из них вышли и как превратили исходную нежелательную информацию в благо, наглядно показывает, что всё возможно. Благодаря своему внутреннему голосу я выработала метод и решила, что развод, которым заканчиваются многие браки, никогда не решение. Каждую сферу жизни можно изменить экологично, в том числе и отношения. Я там пример. У меня получилось. Моя жизнь стала качественнее и лучше во всех планах, в том числе приятнее и романтичнее. Но всё же далее я сделаю акцент на сложных моментах нашей с мужем истории, потому что они показательнее. Знакомство. В главе про детство и юность я рассказывала, как, будучи престыженной мамой, за просьбу купить новый свитер отправилась в воскресную бизнес-школу, где смогла заработать первые деньги. В той же школе я осталась подтягивать английский и подружилась с преподавателями-американцами. Как оказалось позже, с ними дружил и мой будущий муж. У них в гостях мы с ним и познакомились. Забавно, что в день первой встречи муж совсем не хотел идти в гости к преподавателям, потому что перед выходом не нароком надел дырявые носки. И только благодаря случайно попавшейся на пути бабушке, которая продавала вещи из шерсти, он всё-таки дошёл до гостей, и мы познакомились. После первой встречи я вернулась домой и расплакалась. Так отозвалась мне его душа. Головой я не могла поверить, что влюбилась, ведь совсем не знала этого человека, но сердце почувствовало что-то близкое и заплакало от расставания. Я тогда сразу поняла, что и я приглянулась к будущему мужу. Он весь вечер проявлял интерес. Навязались отношения. Муж сразу взял за меня ответственность, хотя сам был ещё совсем юным студентом. Побещал, что я никогда не поеду домой одна, и в течение пяти лет до брака всегда забирал меня на такси. Только потом, спустя годы, я узнала, что в большинстве случаев девять остановок обратно он шел пешком, и зимой, и летом. Мы прошли через многое за эти двадцать шесть лет: навязанное убеждение, бесплодие, нехватка денег. Несмотря ни на что, я всегда чувствовала в муже абсолютную любовь, не только ко мне, но и к незнакомым детям. Он не делил детей на своих и чужих, чистых и грязных, трепетно относился ко всем. Я навсегда запомнила картину. Мы проходим мимо попрошаек, и вдруг муж подбегает к чумазой девчушке, тискает её и говорит: "Смотри, какая сладкая". Перед тем как начать рассказ о проблемах, хочу повторить: всё нежелательное в нас проявляется лишь со временем. Генетический урок открывается, когда вы повторяете родовый сценарий или оказываетесь в определённых условиях, а до этого он спит. Так же случилось и у нас с мужем. До свадьбы нежелательное отцовство вла, мы были чистыми и светлыми душами. Всё ненужное проявилось в момент вступления в родовую модель брак. Тогда-то мы и начали повторять предков. Чем круче Менялись обстоятельства нашей жизни, тем сильнее трансформировались и мы, будучи зависимыми от активации наших генокодов. Генокод мужа. В теоретической части я рассказывала, что генокод это то, на что человек закодирован, набор желательной и нежелательной информации, с которой он рождается. Генокод моего супруга оказался очень мощным. Его прадед был маршалом, известным и властным человеком. Он хотел создать в Китае отдельное государство для уйгуров – Восточный Туркестан, но это не входило в политические планы Сталина, и Продеда мужа сначала обманом путем заманили обратно в Узбекистан, а потом арестовали. Долгие годы он присидел под домашним арестом. Что мы имеем, Продед, маршал, которого посадили за радикальные идеи? Казалось бы, этот факт просто часть биографии и родословной, но не тут-то было. Генетическая запись пра деда о заточении передавалась следующим поколениям. Закодированность на тюрьму в следующих поколениях трансформировалась в проблемы с правоохранительными органами или клевету в бизнесе, осуждение в работе. Весь мужской род был буквально закодирован на заключение. С каждым годом пра дед Маршалл проявлялся в моем муже все отчетливее. Супруг притягивал неприятности, клевету. Предательство от партнёров и тем самым подсознательно толкал себя к генетическому повторению тех проблем, из-за которых страдал его прадед. Я обязательно расскажу, как с помощью психогенетики и метода Икбол нам удалось перезаписать код с коливитой извне, всё изменить и предотвратить возможные нежелательные последствия. Ну обо всём по порядку. Сначала расскажу, как наша совместная жизнь начиналась и какие странные проявления генетического кода я замечала уже тогда, Начало совместной жизни. Иногда я ощущала, что в муже будто живут две личности: одна любящая и романтичная, другая социальная и генетически созданная. Я всегда чувствовала и знала, что внутри муж ставит наши отношения превыше всего. Он нежный и мягкий, но будто бы с каждым годом это пряталось все глубже и глубже, заземлялось и подавлялось радикальностью традиций, стереотипов и тем, что диктовало общество. Иногда было тяжело противостоять внешним убеждениям. Сказано, что жена должна и всё на этом. Причём эти убеждения основывались совсем не на религии и вере, как думают многие. Всё это родом из Советского Союза, и если вы, как и я, родились в то время, то должны меня понимать. Время социальной добряемости. Впервы столкнувшись с целевой моделью муж и жена, родители и ребёнок, мы растерялись. Не знали, как правильно играть эти роли. Самым простым и неосознанным решением было повторять шаблоны предков, родителей, бабушек и дедушек, и перенимать то, как они существовали в этих ролях. Почвою в наших отношениях всегда выступала любовь, но генетическая или навязанная обществом создавала помехи. Нужно быть готовым к тому, что даже союз, построенный на чистой любви, Это корабль, который должен пройти настоящие бури, чтобы переплыть океан и не потонуть. Бури это и есть те навязанные убеждения, а также люди вокруг, будто бы мешающие вашему благополучию. После свадьбы мой режим был безумен. В первые месяцы супружества с утра, пока солнце ещё не встало, около 6:00 я должна была подмести и помыть подъезд у свекрови, все пролёты с первого по пятый этаж. А также квартиру. Таковы традиции: накрыть завтрак, приготовить обед и ужин, а мне к тому же нужно было посещать университет и учиться. В свою квартиру мы только уходили спать. Обычно сон длился не дольше 5 часов, и потом всё по новой. Сейчас удивляюсь, как я всё успевала. Конечно же, так было всего пару лет. Дальше мы уже брали ответственность за свой быт, но при этом продолжали помогать родителям во всём. Молодая и цветущая двадцатиоднолетняя Икбол не была готова к реальности, с которой столкнулась после замужества. Я никогда не ныла и не жаловалась. Этого не позволял мой внутренний боец. Я проявляла терпение и изо дня в день повторяла себе: "Это был твой выбор. Ты вышла замуж по любви". Муж видел, как я устаю, убираясь, готовя, стирая и гладя его родителей, и искренне пытался во всём помочь. В нашей отдельной квартире он делал всё самостоятельно. Поддерживать он умел всегда. Ещё до свадьбы, когда мы встречались, он постоянно помогал, готовил меня к экзаменам, дарил книги по изучению языков. Первый ребёнок. Когда я забеременела первой дочкой, муж зарабатывал скромно и от помощи семьи отказывался. Я, будучи гордой, у своих родителей денег тоже не брала. Никому не говорила, что нам сложно, потому что понимала, мой муж и его временно неудовлетворительное материальное состояние – это мой выбор. Если я кому-то пожалуюсь, брошу камень в его огород, а я очень берегла его чести и достоинства, всегда верила в него и верю. Вместе мы проходили нелегкий путь и бок об бок противостояли странным стереотипам. Помню, когда я забеременела, свекровь настаивала взять академический отпуск. От чести она была права, ведь просила это ради ребенка. Я так не могла. Я была обязана довести начатое до конца. Окончание университета стало моей личной победой. На вручении дипломов супруг проявил удивительную заботу, свои лучшие BID. На церемонию он арендовал для меня мантию и академическую шапочку. В тот день я была единственной в таком облачении. Атрибуты в аренду стоили 10 долларов, огромные деньги для нас в то время. На них мы могли купить что-то нужное в дом. Меня до сих пор греет фотография, на которой запечатлены мы. Я в мантии, и муж с маленькой дочкой на руках, которую он наспех одел в домашнюю одежду. Общие проблемы всех семей. Я повторялась много раз и повторюсь еще. Я не виню родных за непрошеные советы, не виню общество за стереотипы и не понимание позиции женщин, не виню соцсем за ограничивающие убеждения. Мы все находились во власти генокодов. диктующих нам как и что делать. Хочу донести простую мысль. Часто мы начинаем что-то из любви, а потом сталкиваемся с внешними проблемами и сдаёмся. Я, как и многие девушки, не была готова к тому, что в моей жизни появятся названные учителя, подсказывающие, как поступать и как жить. Я не была готова к тому, что моя семья расширится. Незнание и не готовность загнали в тупик. Тогда мне всё виделось так. Пришла тётя, тычит. Пришла бабушка, тычит. Пришла свекровь, тычит. Они все такие большие и опытные, а я маленькая. А значит, должна слушаться и подстраиваться. Я не понимала, что к чему. Мысль, что так будет всю жизнь, ломает многих. Кто-то мириться с этим, кто-то несёт на себе как крест, а я хочу показать другой путь. Это просто этап, который нужно пройти и завершить, отыскав верное решение. В своё время мне это помогло. Учителя и трудности во взаимодействии с ними это классический родовый урок, с которым я учу справляться своих студентов. Представьте, что вы плывёте по океану и перед вами возникает воронка. Вы никогда не заставите её исчезнуть, а значит, вашей целью будет эту воронку обплыть. Также и в реальном мире глупо надевать розовые очки и делать вид, что всё осталось прежним. Ваш мир в самом деле изменился появились учителя и теперь с ними нужно сосуществовать брать полезное ненужное обходить если вы пройдете испытание то удержите союз на плаву браки рушатся именно в момент воронки два человека хотят выплыть из речки влюблённости в океан семьи и думают что это легко но вдруг на пути появляются камни пороги водопады те самые воронки и рушат и дилию как удержаться увидеть перспективу, вспомнить, зачем вы вообще сели в эту лодку брака и поплыли по нескончаемому океану, к чему торопитесь и чего хотите достичь. Сместите фокус. Поднимитесь над воронкой и проговорите самим себе: "Если мы плывём дальше в океан к счастливой семье, детям, мы будем стараться, бороться и искать инструменты для переправы. Сделаем всё, лишь бы не потонуть при первых препятствиях и недопониманиях". Мир и устои сегодня стремительно меняются, поэтому всё, что я говорю, не относится лишь к формальному заключению брака. Сегодня качка возникает и без штампов в паспорте. Обычно это происходит, когда женщина становится полноправной хозяйкой своего быта, то есть когда начинается совместное проживание. Я призываю к тому, чтобы каждый перед тем, как перейти на новый уровень отношений, внимательно познакомился с партнёром, узнал его ментально, морально и эмоционально. Только такая плотная связь поможет удержаться на сложных этапах бури и пройти их вместе. Для любого итога сначала нужен процесс. Многие думают, что семья это нечто само собой разумеющееся, то, что мы должны уметь строить по умолчанию, но это не так. Чтобы брак удался, нужно приложить усилия. Это как с красивым телом, недостаточно просто его хотеть. От одного лишь желания мужчине накачаешь. Вступая в брак, люди многого не знают: про совместную жизнь, секс, быт, бюджеты, воспитание детей. Из-за незнания закрываются, со временем их семьи превращаются в комок, который катится туда, куда дует ветер. Затем исчезает любовь, и люди разводятся или расстаются. Большинство ведь и не в дамёк, что любовь всё ещё жива, просто затаилась глубоко внутри. Это мы сами туда ее запрятали, испугавшись предстоящих уроков. В течение семейной жизни женщины ожидают десятки ролей, с которыми заранее они не знакомы. Сначала как быть мужу подругой, потом любовницей, потом женой, потом мамой маленьких детей, а потом уже и мамой взрослых. Так постепенно мы обучаемся разным искусствам. Каждая роль – та самая воронка, которую можно пройти только обучаясь. Это нормально не знать, как исполнять новую роль. Я не знала, как быть женой и как быть мамой. Он, как быть мужем и отцом. Всё это мы постигали методом проб и ошибок. Если не обучаться прохождению воронок, а поддаваться воле случая, легче не станет. Вспомните людей, которые говорят: "Ой, вот дочь вырастет, я отдам её замуж и всё на этом". Но воронку так не миновать. Чтобы достойно пройти урок, нужно учиться каждой роли и исполнять её. Например, в традициях моей страны совершенно не принято говорить про секс. Меня учили, что секс это стыд и грязь. Мне, совсем юный Икбол, было не в дамёк, что во многом долговечность брака зависит именно от интимных отношений. Ограничивающие убеждения приводили к непониманию в браке. рушатся из-за скованных менталитетов. А ведь простая правда в том, что женщина тоже вправе получать удовольствие. Только через переобучение и закрепление иных убеждений я пришла к совершенно новому видению близости. Мне кажется, лишь в 30 лет я поняла, что значит быть удовлетворённой и перестала стесняться этой темы. Раньше я думала, что высвобождение бабочек внутри вина вот эти дети и гормоны, будто из-за них потухла сексуальная энергия. И только после коллапса я поняла, она потухла из-за незнания, не принятия и не готовности. А ведь все разрешается легко. Нужно просто сесть за круглый стол и открыто поговорить. Никого из нас, ни женщин, ни мужчин, не обучали диалогу, тем более на тему секса, и в этом никто не виноват. Теперь поняв это, вы можете получить новые знания и сделать жизнь ярче. Генкоды, помогающие друг другу. Все люди, появляющиеся в нашей жизни, не случайны. С профессиональной точки зрения, они возникают, чтобы мы отработали конкретную генетическую нежелательную модель, которую в своё время не решили предки. В моей жизни не случайно появился мой муж и его семья. Они были нужны для выполнения моего родового урока, а я им для их. Сейчас расскажу подробнее. До определенного момента чип с нежелательным БИД от Праддита Маршала не проявлялся в муже. Супруг был ласков и учтив, романтичен и обходительен. Праддит начал просыпаться с первыми большими заработанными деньгами. Тогда муж впервые ощутил власть. Но вы обстоятельства требовали нового поведения, и не зная, как себя вести, он подсознательно повторял шаблон предка. К тому же на темную сторону. Его незаметно перетягивало общество и друзья, которые твердили, что место женщины на кухне. Мысль, что если у тебя есть деньги, то тебе всё позволено, будто вирус атаковала супруга. При этом муж не осознавал, что ведёт себя странным образом. Временами он проявлял вспыльчивость, а потом мог долго просить прощения. В психогенетике есть специальный термин для такого состояния генетический транс Тогда нервничал не муж, а его прадед маршал, управлявший армией. Когда человек не может дать объяснения своему поведению, повторяет или терпит одно и то же, думая, что так нормально, это и есть генетический транс. Муж часто вел себя так: вспылить на ровном месте, а потом просит прощения. Многие женщины на этапе размолвок Недопонимание и каких-то обычных семейных конфликтов, не видя логики и рациональности в поведении партнёра, решают развестись. Выход кажется простым и очевидным в моменте, но на родовом уровне так и оставляет задачу нерешённой. Если бы я развелась, и у меня, и у мужа родовый рок перенёсся бы на следующее поколение и продолжил тянуться дальше по генокоду, Благодаря психогенетике я сделала важное открытие, которое помогло укрепить брак и иначе посмотреть на ситуацию. Мы с мужем и наши родовые задачи не зря притянулись друг к другу. Мне был нужен властный маршал, чтобы укрепить во мне в силах подавленных женщин моего рода, а ему совестливая жена, как я, чтобы усмирить генетический пыл. Этому выводу я нашла много подтверждений. Маршал никогда не просыпался в муже во время конфетно-букетного периода. Он стал играть эту роль лишь после свадьбы. Вы начальник был нужен, чтобы я решила генетическую задачу своей подавленной бабушке. Она не смогла противостоять мужу и умерла не озвучив всех обид. И теперь мне предстояло не повторить шаблона уже со своим мужем. В психогенетике есть крутое объяснение этому механизму: ожидающий фактор и исполняющий фактор. Они все время притягиваются и не могут существовать по отдельности. Я ожидала генетически, что мой романтик превратится в маршала, главнокомандующего, а он лишь исполнял. Без ожидающего фактора исполняющий просто теряет силу. Прелесть в том, что ожидающий и исполняющий факторы не всегда будут разного размера. После решения генетической задачи они уравняются. Воля бога, чтобы всё на свете было гармонично и справедливо. Вот и у нас так. Теперь этот брутальный брадач может стать чувствительным. Извини, я тебе нагрубил, хотя для меня это был просто разговор на повышенных тонах. Из человека, которому легче накричать, мой муж превратился в человека, который умеет успокаиваться, набираться сил и размеренно разговаривать. Радость моя, пойми, пожалуйста, что теперь он может часами объяснять мне одно и то же. Как я перезаписала генокод мужа. Спыльчивость не единственное, что с помощью психогенетики и моего метода мы отработали с мужем. Много раз он повторял мне: "Если бы не моя помощь, неизвестно, где бы он сейчас оказался". Как я писала ранее, в роду был генетический код клеветы. Закодированность на клевету, борьбу за справедливость тянулась от прадеда через отца и в нужном возрасте проявилась и в моём муже. Для перезаписи генокода Исправление нежелательной информации на желательную всегда нужно пробуждению. Естественное происходит через переобучение или осознание, принудительное наступает не по вашей воле и проходит болезненно. Изменения с мужем не произошли в один миг, как по мановению волшебной палочки. Мы работали долго и усердно, год за годом, а наша сильная любовь стала мощным фундаментом. До того, как я объяснила мужу все обиды и донесла свою позицию, он на самом деле думал, что это абсолютно нормально всегда быть впереди женщины, не слушать её и не давать ей права выбора. Эту бескомпромиссность он унаследовал от генокода и общества. Когда муж пробудился, он будто взглянул на себя со стороны. Как можно было быть таким человеком? Он тогда сказал: "Я больше не хочу так жить. Я от себя устал". сам себе придумал рамки и втискиваю туда тебя. Как мне быть? Что сделать? Эти слова стали точкой отсчёта. Они доказали, что он сам замучился от ложных, навязанных знаний относительно семьи, жены и брака в целом, и действительно меня любит. Высказав все обиды и услышав искренний отклик, я вдруг поняла, что муж не виноват в своей натуре, во мне проснулся адвокат. Я ещё раз убедилась, насколько силён род в нас. Как легко поддаться генетическим моделям поведения! Столько лет именно они диктовали мужу, что женщину нужно подавлять и властвовать рядом. С момента осознания началась двусторонняя работа. Я помогала ему, а он работал над собой. Метод переобучения проходил подобно воспитанию ребенка по ступенькам. Муж доверился мне, сломал стереотипы, взращиваемые годами, и заново научился жить и строить отношения. Процесс трансформации я запускала медленно и бережно. Мы начинали не с инструментов психогенетики, на начальном этапе они несильно значимы, а с простых человеческих разговоров. Важная часть метода Икбол. Я всегда говорю: не стоит умничать. Знания должны поступать не через насилие, а через интерес и желание измениться, от сердца к сердцу. Муж увидел, как я иду к мечте чистым и праведным путём, как успешно меняюсь и вдохновился. Что важнее, он признал мои потребности и перестал удерживать. Отпуская меня в Москву на обучение, он каждый раз тем самым переписывал его генокод. Безусловно, кроме разговоров, я также применяла и рабочие техники психогенетики. Например, объясняла мужу, где и в какой ситуации у него выстрелило сознание того или иного предка. Перезаписывая нежелательную часть генокода, мы многократно уменьшаем степень её тяжести. Благодаря переобучению вы проживаете записи генокода в гораздо меньшем объёме, чем предки. Грубо говоря, вы проходите демо-версию родового урока и отделаетесь лёгким испугом. Это самый правильный и экологичный вариант. Теперь, после интенсивной работы каждого над своим я и геносическими уроками, у нас с мужем сложился крепкий союз, настоящая боевая команда. Он говорит на моём языке. Это поражает меня больше всего. часто приходится словами. Икбол, нужна консультация. Я запарился. Почему такая ситуация произошла со мной в бизнесе? И мы вместе ищем генетические причины и переписываем их. Нам удалось из точки А полного непонимания дойти до точки Б блаженной гармонии и баланса. Последние годы мы живём в полном созвучии. А Икбол, тридцатилетие, этому бы не поверила. Она думала, что любовь исчезла, но это не так. Любы все это время пряталось под моими обидами и претензиями, а у мужа под własным гинокодом. Стоило нам отработать это, перезаписать, и всё вернулось. Чудеса. Отношения сейчас после перезаписи. С мужем мы постоянно находимся в диалоге, поэтому любые внутренние проблемы решаются легко. Возможно, это связано с тем, что дома я веду себя излишне профессионально. Этот факт я заметила за собой недавно. Иногда он играет мне на руку, иногда наоборот. На руку, конечно, чаще. Например, сейчас у нас возникла большая задача отправить дочку в университет Англии. Муж, охваченный страхами, переживал, надолго отпустить дочку и так далеко? Как жена я понимала его панику, но как мама и эксперт видела в учёбе за границей улучшение жизни ребёнка и будущего рода. Если бы я не была экспертом, то сказала бы мужу: "Всё, хватит. Так надо". Но вместо этого я заранее предвидела проблему и рассчитала, как правильнее к ней подойти. Я не стала давать советы, а просто позволила мужу побыть наедине с мыслями. Скоро он резюмировал: "Я понял тебя. Мне и правда когда-нибудь придётся их отпустить". Он осознал это сам, и теперь ему приятнее и легче двигаться дальше. Супруг охотно хлопочет и делает британские визы, решает вопросы. При любой проблеме можно вспоминать про океан. воронку и качающуюся лодку. В моём методе я всё время повторяю: нужно разговаривать, даже если страшно, даже если на тебя кричат, стоит увидеть перед собой океан, обойти воронку, достигнуть конкретной цели. Когда я разговаривала с мужем про дочь, океаном для меня стал факт, что самое лучшее психологическое образование в Англии Я хотела помочь ребёнку реализовать потенциал и поэтому с лёгкостью обошла воронку, сделав мужа союзником. Если бы диалога не случилось из-за моей генетической подавленности, я бы просто сидела и тихо спакая владочь. Папа не разрешил. Не будем ему перечить. А дочь бы тоже унаследовала мою модель подавленности. Бывают ситуации, когда мне не выгодно быть знатоком. Однажды мы активно спорили с мужем, и я отреагировала на проблему очень остро, как обычный человек. Супруг остановился, посмотрел на меня удивлённо и сказал: "Ты сейчас ведёшь себя не как профессионал". Тогда я поняла, что после моего становления в психогенетике и сотен часов личных консультаций, я стала идеальной женой. Поспешила объяснить мужу, что я это не только эксперт. Я это ещё и обычный человек. Я могу ошибаться. Истерить отражать всю палитру эмоций. Он услышал, вернулся в реалии и с тех пор дома я могу просто быть собой. Мне не нужно демонстрировать и доказывать компетентность. Благодаря психогенетике и моему методу мы с мужем живём в полной гармонии. Мы знаем, о чём молчим. Каждый нашёл цель в жизни и реализует свой потенциал, а вместе мы растим четверых замечательных детей. Супруг научился играть все роли на отлично. По моим ощущениям, роль папы любовника, друга, мужа. Тот же навык освоила и я. Знаю, как мужу важна моя реализованность, мои мечты и планы, а мне его. Он переживает и всегда готов прийти на помощь. Недавно муж настоял, чтобы я наконец вышла на новый этап своего развития, подтолкнул и поддержал в проведении семинара на 120 человек. Он поверил в меня и сказал: "Хватит стоять на одном месте. Ты ведёшь группы по 40 человек. Выходи уже на широкую аудиторию". Все прошло безупречно. Мы вместе уже двадцать шесть лет, но несмотря ни на что, мы сохранили романтику внутри нашей пары и несем ее дальше. Бывает забавно: дети стоят рядом, а мы забываем про них и целуемся. И это нормально. Важно демонстрировать, что родители любят друг друга. Вам не придется всю жизнь работать над отношениями, если вы лишь однажды переключите рычаг внутри себя в нужное, божественное русло. Любовь, идиллия и понимание друг друга станут сами собой разумеющимися вещами, как воздух и дыхание. Нам удаётся круто отделяться внутренне: в одно время мы и родители четверых детей, а в другое влюблённая пара. Эти роли постоянно меняются и не смешиваются. Благодаря этому сохраняется эффект первой влюблённости, идут мурашки и летает бабочки в животе. Такие чувства не оформить словами. Я хочу принести эту искренность Баланс в отношениях хоролых сквозь годы. Состарится весело и легко. Даже вижу нашу парочку. Я сухенькая старушка в белых шортах, рубашечке и кедах, такая хулиганка, а муж рядом, жилистый, здоровенький старичок.